Глава одиннадцатая. Когда приблизился к горному хребту, решил пока его не пересекать. Хочу пролететь параллельным курсом, посмотреть, что располагается у подножья. Гигантские вершины, покрытые шапками снега, медленно проплывали с правой стороны. Массивные горные образования производили сильное впечатление своими размерами и упирающимися в облака вершинами. Через пару часов я стал искать место. Где приземлиться, чтобы перекусить? Можно это сделать прямо в воздухе, но хочется размяться, оправиться. Глайдер не приспособлен для круглосуточных полетов, его сиденье анатомические. Вначале было удобно, комфортно, но это для короткого путешествия. После длительного сидения хочется поменять позу, а в таких креслах это сделать проблематично. Снизившись до двухсот метров. Мы все втроем принялись в ы с м а т р и в а т ь ровную площадку, чтобы совершить посадку. Внизу много больших камней. а Отлетать подальше в сторону не хочется. Пока был занят разглядыванием поверхности, похоже, пропустил что-то прямо по курсу, хотя изредка поглядывая туда, никаких а н о м а л и й не замечал. В начале г л а й д е р стал сбрасывать скорость сам по себе, затем внезапно перед глазами потемнело. Даже не успел понять, что происходит. Через секунду вздрогнув, помотал головой. Странно, мы также плавно продолжали двигаться вперед, только теперь находились в другом месте. Я уставился на открывшиеся просторы, не понимая, как такое возможно. Резко вдавив пальцы в пульт управления, начал останавливать г л а й д е р Мы где? Ребята пришли в себя. Оказывается, тоже отключились. Недоуменно закрутили головами, осматривая окрестности. Горы исчезли. Наш полет проходил над бескрайним лесным массивом. Как это произошло? – вырвалось у Тихомира в з в о л н о в а н н ы м голосом. Если бы я знал, куда мы на этот раз вляпались. Вот что значит отвлекся на несколько секунд. А ведь отчетливо помню, по курсу не было никаких энергетических сгустков или вихревых потоков. Сбросив скорость, г л а й д е р наконец завис на одном месте. Мне все это ужасно не нравится. Ко всему прочему за бортом изменилась температура, стало значительно теплее. На данный момент прибор показывает 30 градусов. Есть и другая странность, на что сразу обратил внимание. Солнце. Я кивнул в ту сторону. А с ним что не так? Михаил изумленно уставился на меня. Висит над горизонтом. Судя по нему сейчас раннее утро. А мгновение назад был полдень. Я начал медленно снижать высоту. Заметив большую поляну посреди леса возле мелкой извилистой речки. Так может попали в какой портал и нас забросило в другую часть света? Предположил Михаил, поглядывая вниз. Возможно, так и было, задумчиво произнес я. Но есть ощущение, что с реальностью происходит что-то странное. Только как такое возможно? Не представляю. Глайдер приземлился в густой траве в пяти метрах от берега. В смысле странно? Выдали хором парни. Пока не знаю. Пожев плечами, я открыл дверь летательного аппарата. Пошли разомнемся. На данный момент куда-то лететь не имеет смысла. Надо подумать, что произошло и как мы тут оказались. А как же нам назад вернуться к горному хребту? Михаил продолжал сидеть в глубокой задумчивости. Тихомир выбрался наружу следом за мной, но был явно взволнован. Глубоко вдохнув насыщенный запахами цветущих трав воздух, я направился к ближайшему дереву с обхватом ствола в пару метров. Это не лес, а какие-то гиганты древней эпохи. Когда вернулся к г л а й д е р у Михаил уже вылез наружу. Установите защитный купол. Здесь могут водиться хищники. Об остальном подумаем после того, как поедим. Мы принялись располагаться на длительную стоянку. Михаил первым делом достал прибор. установил его на треноге, включил щит. Вскоре его наличие пригодилось, как оказалось, я был прав. Только распаковались и запустили горелку, чтобы разогреть еды, как из чаще на поляну вышел огромный зверь, напоминающийся б л е з у б о г о тигра. Его густая черная шерсть переливалась в лучах солнца. Это было крайне неожиданно увидеть вблизи подобного зверя, совершенно не пуганного людьми. Мы замерли, уставившись на него. Настоящая машина для убийств. В высоту под два метра. Кто бы сказал, что тигры могут быть таких размеров? Не поверил бы. С другой стороны, местный лес как раз для подобных обитателей. Страшно представить, каких размеров здесь могут водиться медведи. А может и еще что есть, о чем мы даже не догадываемся. Вовремя защитный купол установили. Как знал, что понадобится? Да, в случае чего могли бы применить дар, но убивать зверя просто так будет неправильно. Мы гости в этом мире, он здесь хозяин. Медленно, грациозной походкой дикой хищной кошки, он направился в нашу сторону, слегка пригнув голову, неотрывно следил за нами, при этом тихо порыкивая. Интересное поведение. Почему сразу не ринулся на нас? Не видел никогда людей? Незнакомый для него вид. Не понимает, кто мы и можем ли являться пищей. Вполне возможно. Уткнувшись мордой в невидимую преграду, тигр совсем по-человечески удивился. Необычно наблюдать подобное выражение на з в е р и н о й морде. Попробовал зайти с разных сторон, но понял, что это бесполезно, и улегся возле энергетического барьера. о с к а л и в ш и с ь громко рыкнул, выразил свое недовольство, что не может добраться до нас. Подобного зверя в описаниях этого мира нет. Какой-то он, д да о исторический, выдал тихомир, с опаской поглядывая на него. Сквозь щит не пройдет. Перестав его разглядывать, Михаил продолжил заниматься разогревом еды. Раз ему так хочется, пусть лежит, охраняет нас с той стороны. Усевшись, я распечатал упаковку хлеба, косясь на зверя. Не могу понять, что с ним не так. Есть что-то неуловимое, как-то он неестественно себя ведет. Может, шуганем? Тихомир глянул на меня. Напрягает его зверь своим присутствием. Не стоит. Так даже спокойней. Никто другой в гости не пожалует. Я разогрел банку, передал ее Тихомиру и поставил на огонь другую. Тихомир все-таки оторвался взглядом от хищника и присел рядом со мной. Горячая пища, к тому же весьма вкусная, немного подняла настроение. Только странно, поел хорошо, но почему-то продолжаю испытывать голод. В желудке не ощущается сытости. Поднявшись, я вновь пристально посмотрел на зверя. Тот резко вскинул голову. Наши взгляды встретились. Все-таки надо выяснить, что с ним не так. Пойду пообщаюсь с хищником. Оба парни едва не подавились, услышав мое заявление. Да не переживайте, он не тронет. Я направился в его сторону, а у пацанов п р о п а л дар речи. Оба дикими глазами смотрели мне вслед. Тигр тут же присел, внимательно следя за мной. Я подошел практически вплотную к здоровой клыкастой морде. Он находился возле самого энергетического барьера, так что пересекать его мне не понадобилось. с о б л е з у бы не зарычал и не о с к а л и л с я как обычно делает хищник, а всматривался в меня совсем по-человечески. Ну и что ты хочешь? Можешь убрать иллюзию, ты не тот, за кого себя выдаешь. Зверь бросил быстрый взгляд на ребят. Я посмотрел туда же. Они застыли с немного испуганными удивленными лицами. Вокруг вообще все замерло, как будто остановилось время. А может так и произошло. Интересный поворот событий намечается. Ты прав, заговорил он. Вернее слова зазвучали в моей голове. Твоя воля сильна. Я наблюдал, у меня были сомнения. Произошло то, чего не могло произойти, но случилось. ты действительно альдеронец. Зверь мгновенно расплылся, превратившись в густую серую дымку. Вокруг все исчезло, пространство изменилось, где я оказался непонятно. В паре метров от меня со всех сторон клубится туман, даже под ногами и над головой. В одном месте он стал сгущаться. Передо мной проявилась расплывчатая фигура человека. Волнения, удивления или других эмоций не возникло. Я был совершенно спокоен. По сути, должно быть все наоборот. Но был уверен, никто ничем не навредит. В остальном следует разобраться, что происходит. Кто ты? Я вглядывался в появившуюся фигуру. Неважно, кто я, важно, кто ты. Прозвучал странный ответ. Почему ты назвал меня а л ь д е р о н ц е м Упоминание о нем несколько удивило. Про легенду слышал. Думал, это имя, а не раса. Не будь ты Альдеронцем по своей истинной природе, мы не смогли бы общаться. Вновь как-то туманно пояснил он. Я тщательно пытался разглядеть, кто передо мной находится, не зрением, а внутренним взором, но это оказалось еще сложнее, так как он источал неведомую энергию. Стало немного тяжеловато, появилось давящее чувство чего-то непомерного, непостижимого. Ты так и не сказал, кто такие альдеронцы и почему считаешь, что я один из них. Надо все-таки выяснить весьма важный для меня вопрос. Понимаю, имеешь суть, но не естество, от того не ведаешь. Его голос выразил некоторую степень задумчивости. Почему прямо не ответят на вопрос? Это так сложно объяснить? Альдеронцы являли собой великую могущественную цивилизацию в истории развития древних миров. Начал он высокопарно, но всему есть свой предел. Спираль эволюции подошла к концу, уводя их в иные структуры мироздания. Но раз ты здесь, чего быть не должно, значит тебя вернули, дав новое тело. Кто и как это сделал, не ведаю. Твоя изначальная сила совмещенная с силой Драгорна дала новый результат. Поразительно. искусственно созданный эволюционный скачок. Не представляю замысла того, кто подобное сотворил, но на то должны быть веские причины. По сути, это нарушает законы мирового порядка. Даже боюсь представить, кто осмелился на подобное. Меня несколько смутил и шокировал его рассказ. Даже не знаю, как на это реагировать. Почему я ничего не помню о прошлом? Понимаю, вопрос прозвучал наивный. вырвался на эмоциях. А как им не быть, если сейчас по сути получил ответ на свой главный вопрос: кто я такой на самом деле? Подобного точно не ожидал, и уж тем более в этом мире. Это надо еще осмыслить. Генная память не может проявиться у тебя иное тело, а память личности временная. Она всего лишь способствует осознанию самого себя на отдельном промежутке существования сущности в физическом теле. Есть только одна постоянная величина — к в и н т э с с е н ц и я прожитых спиралей развития, — пояснил он. Но я мало что понял. У меня в памяти есть обрывки непонятного языка. Задумчиво произнес я и осекся. Наверное, не стоило об этом вслух говорить. Произнеси несколько фраз. Тут же попросил он. Раз обмолвился, пришлось выдать череду бессвязных слов. Это древний сакральный язык Альдерона несет в себе большую силу, но сказанное тобой лишь обрывки. Ты используешь технологии их расы. Я почувствовал всплеск портала данного свойства, но с ним было что-то не так. Это вызвало удивление и сомнение. На твою руку надет г а л а с прибор сакрального круга Мары Альдерона. Он признал тебя. Но его возможности неполноценны. Значит, в ту эпоху существования ты был не простым альдеронцем, входил в состав высших ж р е ч е с к и х каст. Тот, кто вернул тебя, по всей видимости, не всесилен, так как не смог раскрыть в полном объеме б ы л о е е знание. Голос? Я удивленно глянул на свою руку. Капеком был видимым, хотя всегда находился в скрытом режиме. Ты знаешь, что это? Может, он поведает о приборе, а то так толком и не п р е д с т а в л я ю чем пользуюсь. Это лишь подтверждает то, о чем я уже сказал. Он ненадолго задумался. Голос сложен по своей структуре и многомерен. Представляет собой сплав высоких технологий, где в материальную структуру вплетена нематериальная сущность. Вижу, это тебя задачило. И что все это значит? Я тупо уставился на к о п е к о м б Сложно объяснить моменты, которые выходят за грань твоего понимания. Мой собеседник некоторое время молчал, видимо, соображал, как мне их донести. Представь, что это капля, взятая из океана мирового разума. Она существует сама по себе, но имеет с ним связь. Ничего себе, представь. У меня хорошая фантазия, но не настолько. Я совершенно не понимаю, что такое океан мирового разума. Без знания сакрального языка Альдерона, продолжил мой собеседник, ты не сможешь раскрыть весь потенциал древних технологий. Я не могу тебе помочь, но в этом мире есть м е с т о с о з д а н н о е Альдероном. Если сможешь туда попасть, то, возможно, найдешь нечто, что распознает в тебе своего создателя. И тогда ты получишь н е о б х о д и м о е з н а н и е Как-то все туманно, а вот то, что в этом мире бывали альдеронцы, меня сильно заинтересовало. Как его найти? Это будут ценнейшие сведения. Надо обязательно туда попасть. Они здесь жили? Ты вступал с ними в контакт? Что-то он не упомянул об этом. Альдерон оставил свои следы во множестве миров, что заставило тебя прийти в мир? в котором можешь погибнуть? Задал собеседник неожиданный вопрос, уклонившись от ответа. Интересно, почему его это интересует? Желает таким способом узнать цель моего визита? Мог просто спросить, мне нечего скрывать. Тем более помощь в данном вопросе была бы, кстати. Где-то здесь расположился большой город землян. Необходимо его найти. Я постараюсь спасти людей. Тебе известно, что произошло? Надеюсь, он в курсе событий, которые ведут к гибели планеты. Мой собеседник долго молчал, застыв на месте. Интересно, о чем он думает. Хотя я понятия не имею, кто со мной разговаривает. Но уверен, на все должны быть причины. Мы не просто так общаемся. В далекие времена этот мир был густо населен. Наконец начал он говорить. В ядре планеты стали происходить изменения. Что могло привести к гибели данной цивилизации? Процесс ускорялся. Эвакуировать миллиарды жителей не представлялось возможным. Альдеронцы пришли на помощь, используя свои технологии. Они создали контуры стабилизации, замкнув их в единую сеть, что предотвратило катастрофу. Впоследствии, когда обнаружили подходящий мир, было принято решение о переселении. Много времени прошло с того момента, но мир продолжает существовать. Земляне, пришедшие сюда, построили город, проводя поиск полезных ископаемых, наткнулись на один из контуров, размещенный глубоко в горах. По незнанию, из-за своего любопытства, а может случайно, уже неважно, отключили его. Вновь возобновился процесс дестабилизации ядра планеты, только в этот раз. Даже если удастся восстановить разомкнутую цепь, мир уже не спасти. Я помогу запустить контур. Там сложная система управления. Это даст немного времени. Вы сможете открыть портал и покинуть этот мир. Сколько будет времени на эвакуацию? Быстро поинтересовался я. Информация чрезвычайно важная. Много е объясняет. Если вам поможет, то будет все намного проще. Нам удастся увести людей и самим вернуться домой. 2 5 д дней максимум, затем контуры разрушатся, начнется нарастающий циклический процесс дестабилизации. Через несколько месяцев планету разорвет. Как мне найти город? Надеюсь, он знает, где тот находится. Направление укажу, в небе увидишь путь. По всей видимости, мой собеседник собрался уходить, но я так и не выяснил, с кем общаюсь. Скажи, кто ты? Я могу тебя спасти, ведь погибнешь вместе с этим миром. Помимо жизни материальной существует иная, о чем не ведаешь. Мы еще увидимся. На твоем летательном аппарате в город не попасть. Вблизи него начали формироваться пространственно-временные аномалии с гравитационными искажениями. Город находится практически в кольце из-за наличия поблизости контура. Придется идти пешком. В вашем понимании порядка десяти километров, но я не могу сказать, сколько это будет по времени внутри аномалий. Время там течет иначе, искривление пространства удлиняет р а с с т о я н и е Здесь может пройти два часа, там несколько суток. Главное никуда не сворачивай. Ориентир почувствуешь внутри себя. То, что там увидишь, может показаться нереальным. Не теряй рассудок, свой дар не используй. И об этом скажи остальным. В таких местах он может быть значительно изменен, непредсказуем в проявлении. Я не успел уточнить, как понять, где начинаются искажения, как не угодить п е т л ю времени. Мой собеседник, так и не сказавший, кто он такой, растворился. Намек, конечно, дал о своей нематериальной сущности, только мне это ни о чем не говорит. Понятия не имею, что это значит. Внезапно перед глазами все поплыло. Затем потемнело. Я не успел понять, что происходит, как очнулся в г л й д е р е Аппарат висит на одном месте, на небольшой высоте возле скалы. Ребята находятся на своих местах, начинают шевелиться, приходят в себя. Значит, наше перемещение не было реальным. Нас погрузили в какое-то состояние, похожее на сон, создав иллюзию. Все происходило в моем сознании. Интересный способ общения. в з д р о г ну, в очнулся Михаил. Сзади послышалось частое взволнованное дыхание Тихомира. Похоже, мы отключились, прошептал он. Что-то привиделось? Может, они тоже с ним общались, пребывая в иллюзии, только своей. Нет, Михаил отрицательно покрутил головой. Все произошло быстро, потемнело в глазах и я очнулся. А мы что стоим? Тихомир заозирался по сторонам. Пока да. Я начал поднимать гайдер л вверх. Так что это было? Что-то ты какой-то задумчивый. Михаил подозрительно посмотрел на меня. Сейчас расскажу. Поднявшись за облака, я увидел белую полосу, похожую на инверсионный след от самолета. Это явно знак, о котором говорил мой собеседник. Значит, нам в ту сторону. А до этого получается, летели совсем не в том направлении. Направив г л а й д е р по указанному курсу, поведал ребятам, что произошло. Только не стал рассказывать, кто я такой на самом деле. Это пока у самого в голове не укладывается. Как-то все подозрительно. Почему он так ничего и не сказал о себе? Зачем на самом деле вступил с тобой в контакт? Задумчиво произнес Михаил. Раз не раскрылся, то уже не узнаем. Главное поможет, не придется неделями бороздить просторы этого мира. Тихомир тяжело вздохнул. Только немного н а п р я г а ю т пространственно-временные аномалии. Неизвестно, чего от них ожидать. Да и вообще, как подобное возможно? Меня это тоже волнует, но деваться некуда, придется туда идти. До самого вечера мы летели по указанному направлению, пару раз приземлялись, перекусить, немного размяться. К концу дня расположились на ночлег на берегу живописного озера, где с большим удовольствием искупался. Пока плавал, в голову пришла грустная мысль: по сути, я последний человек, кто здесь искупался, и скоро все исчезнет, выбравшись на берег. Глянул на природное великолепие и печально вздохнул. Не торопливо одевшись, вернулся к ребятам. Перед сном связался со Славкой, сообщив, что с нами все в порядке, местоположение города определили, передвигаемся в том направлении. Объяснять, как это удалось, не стал, как и то, что ждет в переди. Успокоил деда, все живы, здоровы и ладно. Подробности расскажу по возвращении домой. С утра после завтрака мы продолжили путь. Едва заметная полоса по небу, как путеводная нить вела к цели. Что интересно, она не шла по прямой, а обходила опасные участки энергетических и гравитационных завихрений, тем самым прокладывая безопасный маршрут. Пока непонятно, как далеко находимся от города, сколько дней лететь. Может, он вообще на другом континенте. Если это так, то вскоре должен показаться океан. Время шло, но мы продолжали передвигаться над сушей. Попадались широкие реки, много озер, одно было просто гигантского размера, практически целое море. Возле него совершили посадку. Я не удержался, чтобы не искупаться, предлагал ребятам поплавать, но те отказались. Вода была слишком холодной. Оказалось, что она пресная и потрясающе чистая. Сквозь толщу в десятки метров хорошо просматривалось каменистое дно и множество к о с я к о в различных рыб. Даже видел пресноводную акулу. По-другому этого гиганта длиной под 4 метра не назовешь. Очень похоже на нашу морскую серую. Продолжив полет, пересекли горный хребет, наблюдали за грандиозными извержениями огромных вулканов. Иногда разглядывали стада диких животных и стаи птиц, напоминающих земных журавлей, только в несколько раз больших размеров. На одной из стоянок поохотились, вернее, Тихомир, используя дар, отловил трех птиц. У нас на земле подобных фазанами называют. Захотелось попробовать свежую дичь, но приготовить их оказалось делом непростым. Первую птицу вначале распотрошили, затем ощипали, как сумели. Мы не обучались подобным премудростям. Со с т а л ь н ы м и уже делали все наоборот. Упущение наших инструкторов. Надо будет об этом сказать Николаю. Немного помучившись и, наконец, зажарив добычу на разведённом костре, урчали от удовольствия. Птицы оказались потрясающе вкусными, большими и жирными, наелись до отвала. Пролетая над районом тундры, лица зрели диковинных животных. Я даже снизился, чтобы лучше их рассмотреть. Самые настоящие мамонты, огромные с длинной шерстью темно-коричневого цвета и загнутыми вверх длинными бивнями. Большое стадо, особи под семьдесят, куда-то не торопливо брело, похоже, уходили от аномалий. Животные хорошо чувствуют опасность. Вот бы этих диковинных зверей на землю забрать, а то они у нас давно вымерли. Только увы, не получится. Даже если бы удалось открыть портал, они просто не пройдут в него из-за своих габаритов. Со мной стал чаще связываться Славка, вернувшийся с отдыха домой вместе с ребятами. Говорил ему, что это не обязательно, но похоже, дед настоял. Не имется ему. Вот и н а с е л на парня. Обязал по пять раз на дню со мной общаться. Ребята тоже переживают, интересуются, как у нас дела. В полете делать нечего, болтать и разглядывать окрестности надоело. Других развлечений нет. Вот я ему и передаю картинки того, что видим, особенно на зверей и действующих вулканов. Он потом описывает их деду и делится с пацанами. Только к концу третьего дня на горизонте показались величественные горы со снежными вершинами. Хорошо не вулканические. А то в городе спасать бы было некого. Судя по той информации, что предоставили китайцы, он расположился у самого подножья. В случае извержения всех погребло бы под многометровым слоем раскаленного пепла и потоками лавы. Линия нашего курса уходила вдаль. Через некоторое время мы наконец-то увидели город. Только, как и говорил мой тайный собеседник, к нему не подлететь. Наш курс п е р е ч е р к и в а л а другая белая полоса. Это он так отметил границу, за которую лететь не стоит. Здесь нам придется приземлиться и уже дальше идти пешком. Направление к городу теперь понятно. К тому же к а п е к о м зафиксировал его. Идти предстоит через густой лес. С высоты видно несколько рек. Дальше холмы. Ничего особенного, обычный пейзаж. Но это так он выглядит со стороны, а что там на самом деле скрыто в п р о с т р а н с т в е н н о временных аномалиях, неизвестно. Как все с т р а н н о и необычно. Внешняя картинка сохранилась, а внутренняя изменилась. Получается, как растянутые мыльные пузыри, на поверхности которых запечатлелись изображения в настоящем времени. И ведь не поймешь и не отличишь от реальности. Шагнул и все поменялось. Тот, кто не знает, что произошло, тут же перепугается, потеряет ориентир и, скорее всего, погибнет. Радужные перспективы у нас вырисовываются. К тому же это я так думаю. А что на самом деле за тонкая грань р е а л ь н о с т и где изменилось пространство и время, узнаем, когда туда попадем. В полете мы рассуждали на эту тему, высказывали свои предположения, но это все наши фантазии. Если изменение пространства еще можно как-то представить, то что такое временные аномалии, абсолютная загадка. С подобным еще никто и никогда не сталкивался. Строить предположения на основе фантастических книг или фильмов бессмысленно. Зато за разговорами время пролетело намного быстрее. Посадив г л а й д е р на берегу небольшого озерка, мы вылезли наружу. Отсюда до границы аномальной зоны порядка двухсот метров. Сегодня отдохнем, перекусим. Завтра с утра соберем рюкзаки и продолжим путь пешком. Жаль г л а й д е р придется бросить хорошую машину. Уже привык к ней. Увы, не вернешься и с собой не заберешь. А мне понравилось летать, очень удобно и комфортно. Вернусь домой, надо будет подумать, где еще одну такую раздобыть. Вечером перед сном связался со Славкой, рассказал, что нас ожидает впереди. Узнав правду, дед начнет переживать, но предупредить было необходимо. Может, мы внутри аномалии надолго задержимся, кто его знает. Я не уверен, что оттуда смогу с ним связаться, а так будет понятно, где находимся. Глубоко вздохнув, я прикрыл глаза, пора спать. Чтобы нас не ждало впереди, уверен. Мы исправимся.